Он вздохнул. После смерти матери он ощущал вокруг себя пустоту более глубокую, чем после смерти отца, которым он восхищался, но которого при этом боялся. Всякий раз, когда перед ним возникала проблема или он был напуган, он знал, что может пойти к ней, и она утешит, направит его, даст ему новые силы. Карма. что мама умерла такой молодой, — печально произнес он. — Да, господин, — сказала она, понимая его печаль и с полным спокойствием принимая ее, ибо таковыми, разумеется, были чувства всех сыновей, чьим первым долгом было слушаться и почитать свою мать превыше всех на свете всю свою жизнь. Я никогда не смогу заполнить эту пустоту. Не больше, чем жены моих сыновей смогут заполнить пустоту, которая останется после меня. — Что ты посоветуешь, Хосаки? — У меня слишком много мыслей для такого слишком большого количества проблем, — встревоженно произнесла она, пытаясь мысленным взором охватить всю мозаику опасностей, грозивших ему со всех сторон. — Я чувствую себя никчемной. Позвольте мне тщательно все обдумать, сегодня вечером и завтра. Возможно, я смогу предложить что-нибудь, что даст вам ключ к тому, как вы должны поступить. Затем, с вашего позволения, я на следующий день отправлюсь домой, чтобы и далее укреплять наши оборонительные рубежи. Необходимость этого ясна уже сейчас. Вы должны указать мне, что следует сделать, а пока несколько соображений из тех, что сразу пришли мне в голову. Вы можете поразмыслить над ними. Усильте бдительность своей стражи и потихоньку собирайте войска. Все ваши войска. Я уже принял такое решение. Этот гайдзин, который подошел к вам после встречи, француз, как вы говорите, — Я предлагаю вам воспользоваться преимуществами его приглашения и своими глазами увидеть военный корабль изнутри. Очень важно, чтобы вы сами все увидели. Возможно, даже стоит притвориться, что вы стали их другом. Тогда, может быть, вам удастся использовать их против англичан? Я уже решил сделать это. Она улыбнулась про себя и еще больше понизила голос. Как бы это ни было трудно... Анзё должен быть устранен навсегда, чем скорее, тем лучше. Поскольку сейчас весьма вероятно, что вы не сможете помешать Сюгуну и принцессе отбыть в Киото, я согласна, что она, с ее точки зрения оправданно, является шпионкой двора-марионеткой и вашим врагом, вам необходимо тайно покинуть замок сразу же вслед за ними и поспешить в Киото более короткой Токайдо, чтобы оказаться там раньше их. «Вы улыбаетесь, господин?» «Просто потому, что ты радуешь меня». «А когда я прибуду в Киото?» «Вы должны стать доверенным лицом императора. У нас есть друзья при дворе, которые помогут вам. Затем один возможный вариант из дюжины. Вы заключаете тайное соглашение с правителем тёсю Агамой и оставляете ему контроль над вратами». Она нерешительно замолчала, увидев, как Йосиф вспыхнул. — Но только до тех пор, пока он открыто поддерживает вас против Сацумы и Тосы. — Агама никогда не поверит, что я буду соблюдать условия такой сделки, да я и не стал бы. Но мы должны вернуть себе врата любой ценой. — Я согласна. но, скажем, заключительной частью вашей договоренности могло бы стать следующее. Если он согласится объединить свои силы с вашими для неожиданного нападения на правителя Сацумы князя сан время этого нападения вы назначите сами, то после разгрома сан о Огама возвращает вам врата, а взамен получает Сацуму. Йоси нахмурился еще больше. Очень трудно победить Санзиро на суше, когда он прячется в своих горах. Даже Сюгун Торонага не стал нападать на Сацуму после Сигикахары, просто принял от них прилюдные выражения покорности, клятвы верности и держал их в узде из шелка. Мы не можем осуществить нападение с моря. Он задумался на мгновение. «Это мечта, а не реальная возможность. Слишком сложно», — пробормотал он. «Хотя, с другой стороны, кто знает?» «Дальше...» «Устраните Нобусаду на пути в Киото. Такой шанс выпадает раз в жизни», — произнесла она совсем тихо. «Никогда...» Воскликнул он, шокированный внешне, и, ужасаясь про себя тому, что она думала так же, как и он, или еще хуже, прочла его самые сокровенные мысли. «Это было бы изменой завещанию, моей чести, всему, чего стремился достичь Сёгун Торанага. Я принял его как своего господина и повелителя». и обязан соблюсти клятву. «Разумеется, вы правы», — тут же заговорила Хосаки, успокаивая его и уже склонившись в низком поклоне. Она ждала такой реакции и была готова к ней, но ей было нужно произнести это вслух вместо него. «Это было Бака с моей стороны. Я полностью согласна. Прошу простить». «Хорошо». «Никогда не помышляй и не говори об этом вновь!» «Разумеется! Пожалуйста, простите меня!» Она замерла в поклоне на положенное время, бормоча извинения, потом наклонилась вперед и снова наполнила его чашку, затем села прямо, опустив глаза, и стала ждать, когда он попросит ее продолжать. Это была дурная мысль, Хасаки. Ужасное. «Я согласна, господин». «Пожалуйста, примите мои смиренные извинения». Ее голова снова коснулась татами. «Это было глупо. Я даже не знаю, откуда пришла ко мне такая глупость. Конечно, вы правы. Возможно, так получилось, потому что я расстроена опасностями, которые вас окружают. Пожалуйста, господин, вы позволите мне удалиться». «Через мгновение, да. А пока...» Несколько умиротворенный он показал ей знаком, чтобы она налила еще чая, все еще не придя в себя от того, что она осмелилась произнести вслух подобное светотатство, даже в беседе с ним. «Могу я упомянуть еще об одной мысли, прежде чем уйду, господин?» «Да». при условии, что она не будет так же глупа, как последняя. Она едва не рассмеялась этой колючке капризного, сердитого мальчика, которая не нарушила даже самых отдаленных защитных рубежей ее сердца. «Вы говорили, господин, и очень мудро, что самая насущная и важная загадка гайдзинов, которую необходимо разрешить, это как потопить их корабли?» и удержать их пушки подальше от наших берегов? Э? Да. А нельзя ли устанавливать пушки на баржи? А, -а, а? Он нахмурился, отвлеченный от Нобусады, этим новым поворотом в их беседе. Я полагаю, что можно. А почему ты спрашиваешь? Мы могли бы выяснить это у голландцев. Они помогут нам. Возможно, мы смогли бы построить оборонительный флот. Неважно, что он будет неуклюжим и неповоротливым. И поставить баржи на якоре так далеко от берега, как только получится на стратегических подходах к нашим наиболее важным районам, таких, например, как пролив Симоносеки, и одновременно укрепить устье всех наших гаваней, — По счастью, их очень немного, да? — Это могло бы быть осуществимо, — допустил он. Подобная мысль не приходила ему в голову. — Но у меня нет достаточного количества денег или золота, чтобы закупить все пушки, необходимые для наших береговых батарей, не говоря уже о том, чтобы построить такой флот. Или достаточно времени, знаний и богатства, чтобы построить оружейные заводы и выпускать свои собственные пушки? Нет и людей, которые управляли бы ими. Да, это правда, господин. Вы так мудры, — согласилась она. Потом опечаленная набрала в грудь побольше воздуха. Все дайме живут в бедности и тонут в долгах, Мы не меньше, чем остальные. — А урожай? — резко спросил он. — Прошу простить за дурные вести. Он ниже, чем в прошлом году. — Насколько ниже? — Примерно на треть. — Это ужасная новость. И как раз тогда, когда мне нужен дополнительный доход. Его пальцы сжались в кулак. — Все крестьяне Бака... Прошу прощения, это не их вина, Йосетян. Дожди приходили либо слишком поздно, либо слишком рано. Солнце тоже. В этом году боги не улыбнулись нам. Нет никаких богов, хасакитян. Но есть карма. Карма, что урожай так плох. Тебе придется поднять налоги в любом случае. Ее глазах блеснули слезы. В Квант она станет голод. прежде чем соберут следующий урожай. А если это случится у нас, в самой богатой рисом земле во всем Ниппоне, что будет с остальными? На них нахлынули воспоминания о голоде, поразившем страну четыре года назад. Он унес тысячи жизней, и еще десятки тысяч сгинули в эпидемиях, которые неизбежно следовали за ним. А во время Великого Голода, 20 лет назад, Погибли сотни тысяч человек. Поистине, эта страна слез. Он рассеянно кивнул. Потом заговорил, и его голос был властным. «Ты увеличишь налоги на одну десятую часть. Все самураи будут получать на одну десятую часть меньше. Поговори с ростовщиками. Они могут увеличить нам суду. Все деньги будут потрачены на вооружение. — Конечно. Потом осторожно добавила. — Наше положение пока еще лучше, чем у большинства. Заложен только урожай будущего года. Но будет трудно занять деньги под обычный процент. — Что я знаю об этом и какое мне дело до процентов? — раздраженно бросил он. — Добейся самого низкого, какого сможешь. Его лицо стало жестче. Может быть, пришло время предложить Совету выправить процент, как это сделал мой прадед. Возможно. Вам и следует это сделать, господин. Ростовщики внушали ей такое же отвращение, как и ему. У меня есть тайные запасы риса на случай голода. Ваши люди будут жить в проголодь, но не умрут. Хорошо. «Обменяй все на ружье. «Прошу простить, сумма не будет значительной», — мягко сказала она ему, до глубины души поражаясь его наивности и быстро добавила, чтобы отвлечь его. «Тем временем налоги не дадут тех денег, которые запросят гайдзины». «Тогда придется обратиться к ростовщикам», — резко ответил он. — Сделай все, что будет необходимо. Я должен получить ружья. — Да. Она позволила молчанию сгуститься, потом медленно изложила ему давно продуманный план. Несколько слов, оброненных вами перед отъездом из дома, навели меня на мысль, господин. Тот маленький золотой рудник в наших северных горах. Я предлагаю увеличить число работников. Но ты же много раз говорила мне, что рудник уже раскопан до предела и с каждым годом дает все меньший доход. — Это так. Но вы заставили меня понять, что наши рудокопы немного смыслят в этом деле, и я подумала, там, где есть одна жила, могут оказаться и другие, если у нас будут опытные старатели, которые сумеют отыскать их. Возможно, наши методы устарели. Среди гайдзинов могут оказаться такие люди. Он посмотрел на нее. Как так? Я разговаривала с воняющим стариком. Это было прозвище пожилого голландца, который много лет назад был купцом на Десиме. Его удалось уговорить стать одним из учителей Йоси, а потом... Даря ему прислужниц, молодую наложницу и много саке, его удерживали до тех пор, пока возвращение к своим не потеряло для него всякий смысл. «Он рассказал мне о невиданном нашествии людей за золотом в страну Золотой горы, о которой вы упоминали. Это было всего тринадцать лет назад. Гайдзины всех народов стекались туда, чтобы украсть богатство у земли, Кроме этого, несколько лет назад было еще одно такое же нашествие в страну далеко к югу от нас. Он называл ее землей Ван Димена. В Иокагаме должны быть люди, которые участвовали хотя бы в одном из них. Опытные старатели. «А если они существуют?» Йоси задумался о Мисамото. «Я думаю». вам следует предложить им безопасный проезд и половину золота, которое они найдут за один год. Как мне говорили в поселении много американцев и искателей приключений. — Ты хочешь, чтобы гайдзины ходили по нашей земле? Шпионили в наших краях? — медленно проговорил он. Она покачала головой, потом наклонилась вперед, зная, что полностью завладела его вниманием. — Вновь вы подсказали решение, Йоситян. Предположим, вы вступите в переговоры тайно с самым богатым торговцем в Иокогаме, тем самым которого, как вы мне говорили, вы подозреваете в том, что он собирается продать ружья тёсю. — Я согласна. Мы любой ценой должны добыть ружья и современные пушки и помешать нашим врагам приобрести их. Предположим, вы предложите ему право на разработку вашего золота. Исключительное право. Со своей стороны он берет на себя все вопросы его разведки и добычи. Вы согласитесь принять только одного или двух старателей без оружия, и, конечно же, за ними будет установлен тщательный надзор. В обмен на свое исключительное право этот купец поставляет вам определенное количество пушек и ружей в долг, в счет вашей половины найденного в будущем золота, и соглашается продавать ружья и пушки только вам. И никогда тёсю, тосе... «Или Сацуми?» «Вы улыбаетесь, господин?» «А нашим посредником будет мисамото «Без вашей дальновидности, с которой вы нашли и обучили его, все это было бы невозможно». Она произнесла эти слова с глубочайшим почтением и села прямо. Тайне удовлетворенная, слушая его замечания и свои ответы, знаю, что он быстро запустит ее план в действие, что они как-нибудь раздобудут эти ружья, и что он никогда, никогда, никогда не тронет припрятанный ею рис. Потом, совсем скоро, она сможет притвориться устала и попросит у него разрешения отдохнуть. Вы тоже должны отдохнуть, господин, после такой чудесной... хотя и изнурительной тренировки. Разумеется, он должен отдохнуть. Такой прекрасный мужчина, как он, подумала она. А потом много взвешенных комплиментов, кроткая просьба позволить ей размять его уставшие плечи, понемногу ее массаж будет становиться все более интимным, потом, вздох другой, и не успев оглянуться, он сблизится с ней так, как она только может пожелать. «Сблизится. Так же, как с Койко». Днем Койко, как и предписывали приличие, и спросила у Хосаки позволения навестить ее, поклонилась ей и поблагодарила, и выразила надежду, что ее услуги приятны великому повелителю, и сказала, что для нее большая честь быть среди его домашних даже на короткое время. Они поговорили немного, и потом она удалилась. — Какая красавица! — подумала Хасаки без ревности или зависти. — Время от времени Йоси имеет право на игрушку, как бы дорого она не обходилась. Их красота так хрупка, так недолговечна, и жизнь их полна печали, воистину вишневый цвет, опадающий с дерева жизни. Мир мужчины настолько физически привлекательнее, чем наш, иметь возможность перелетать с цветка на цветок, не зная страданий и забот. Если бы наказание за самую малую вольность в поведении с нашей стороны не было столь мгновенным и жестоким, женщины задумывались бы об этом гораздо чаще. Разве не так? Почему бы и нет? Если действовать осторожно. Иногда, когда Йоси был в отъезде, мысль о такой огромной опасности и немедленной смерти становилась для нее почти непреодолимым афродизиаком. Глупо за столь мимолетное наслаждение. Или нет? Она ждала, наблюдая за ним, тепло светясь изнутри, обожая жизнь. самую захватывающую из всех игр, пока разум его гудел, переполненный вариантами ее плана и тем, как ему использовать свое творение Мисомото. «Я примусь за дело немедленно», — думал он. «У Хасаки хороший ум, и она очень удачно составляет мои мысли в единое целое, но и...» Выговорить такое про мальчишку было в высшей степени бака, насколько оправданным государственным актом не казалось бы подобное действие. Женщины лишены всякой утонченности. Этим же утром раздался жизнерадостный стук в дверь, и в комнату вплыла Анжелика, вся цветущая, живое воплощение здоровья, в новом шикарном наряде, бледно-лиловом платье, зонтик от солнца, шляпка с перьями, перчатки, легкая шаль на плечах. — Здравствуй, моя любовь! — Привет, Джейми! — Как вы сегодня себя чувствуете? — О, Малкольм, я так довольна, что вижу тебя! Она наклонилась к кровати и нежно поцеловала его. — О, шери, как я по тебе скучала, милый мой бедняжка! продолжала она почти без остановки. «Доктор Хоук сообщил мне, что ты провел скверную ночь. Несчастный ты мой. И не сможешь пойти сегодня на вечеринку к сэру Уильяму, поэтому я подумала, что загляну к тебе просто так и посижу с тобой до обеда». «Малкольм, как тебе нравится мое новое платье?» — сказала Анжелика. «Да?» — тут же ответил Струан, собираясь с мыслями. Сердце его гулко стучало, напоминая, что он допил последние остатки снотворного, которое оставил ему Хоук, и что надо будет попросить Аток достать еще. Всего на день. Но, может, чуть дольше. — Я тоже так рад тебя видеть. — Оно изумительно, как и ты сама. — Ну что же, я пойду, Тайпен, — вставил Макфей, — видя, каким счастливым стал Струан, и радуясь за него, хотя все еще потея. «Ребята и стесю внизу!» «Так я с ними двигаюсь дальше?» «Как мы решили?» «Хорошо, еще раз спасибо, Джейми. Дай мне знать, как пойдет это дело!» «Малкольм», — поспешно произнесла Анжелика, — «пока Джейми здесь!» «Помнишь, ты просил меня напомнить тебе, когда мы соберемся все вместе, о моем небольшом содержании?» «Ах да, конечно!» «Джейми!» Начал он со щедрым видом, когда она взяла его за руку, и ее открытое удовольствие не зринуло минувшую ночь во тьму забвения. «Навечно!» — в упоении подумал он. «Этой ночи никогда не было!» «Заноси расписки моей невесты на мой счет», — распорядился он. И это слово отдалось в нем счастливой болью. «Ангел мой, просто подписывай счета. Все, что ты захочешь. Джейми позаботится о них». «Спасибо, Шерри. Это чудесно. Но, пожалуйста, не могу ли я получить немного денег?» Малкольм расхохотался. Джейми тоже улыбнулся. «Они здесь не нужны. Расплачиваться наличными совсем не обязательно. Никто из нас не носит с собой денег. Но мал Анжелика», — сказал он, и его голос зазвучал тверже. «С помощью расписок мы расплачиваемся за все. В клубе или в любом магазине поселения. Так поступают все, даже в Гонконге, как ты, разумеется, помнишь». Это не дает возможности продавцам обманывать нас. И ты всегда знаешь, где и сколько потратил. — Но у меня всегда были с собой деньги, Шери, свои собственные деньги, чтобы оплачивать свои счета, — сказала она, внешне демонстрируя полную искренность. И поскольку мой отец, ну ты понимаешь... — Оплачивать свои собственные счета. — Какой ужас! — Как такое могло тебе прийти в голову? Для порядочного общества это что-то неслыханное. Вот что. Ни о чем не тревожься, — произнес он, улыбаясь ей. Это все мужские заботы. Расписки все отлично здесь решают. Может быть, у французов все по-другому. Мы всегда держим при себе наличные, и, как и мы в Англии или в любом другом месте, но в Азии все просто подписывают счета. Если ты хочешь что-то купить, что угодно, просто распишись за этот товар. Даже лучше. Нужно изготовить для тебя твою личную печать. О, мы подберем тебе изумительное китайское имя». Он имел в виду маленькую печатку. Обычно прямоугольный кусочек слоновой или иной кости, нижнюю поверхность которого покрывали затейливо вырезанные китайские иероглифы, обозначавшие звуки, из которых состояло имя владельца. Прижав ее сначала к подушечке с тушью, а потом к бумаге, можно было получить уникальный отпечаток, который почти невозможно было подделать. «Джейми, позаботься об этом». спасибо малкольм но тогда ну можно мне открыть свой счет шери знаешь я очень хорошо умею распоряжаться деньгами я не сомневаюсь что это так а сейчас не забивай всем этим свою очаровательную головку когда мы поженимся я устрою все по твоему желанию но здесь в этом счете нет никакой надобности